Глава пятая. Увидев нас, птицы заголосили. А мы рванули от защитного барьера, потому как, чтобы развернуть свой барьер, мне нужно было место. И я не знаю, что произойдет, если два барьера соприкоснутся. Вдруг они уничтожат друг друга? Может же быть такое? Может. Поэтому лучше перестраховаться и отойти подальше. Марта и Данила уже вовсю пуляли дистанционными техниками, Да и Полина не отставала от них, била в наиболее дерзких птиц ледяными плетениями. Глеб же крутил головой и следил, чтобы никакая тварь не приблизилась к нам незамеченной. Отойдя на достаточное расстояние, я сжал красный магический кристалл и начал вливать в него ци. Да, черную, к тому же пропущенную через печь данное духовное кольцо. Я надеялся, что черная ци укрепит барьер, а не взорвет его к чертям собачьим. Да и не было у меня сейчас другой ци, только черная. Понятно, что в такой ситуации не время рисковать и проверять разные теории, а может, как раз и время. Напитав магический кристалл своей ци, я сжал его, и вокруг нас развернулся барьер. Красный, поверху которого пролетали черные всполохи. Первая же птица, которая коснулась барьера, отскочила от него с криком, полным обиды и боли. А я почувствовал, что мой барьер немного укрепился. Отчасти из-за моей уверенности, что барьер работает, отчасти из-за птицы. Было у меня подозрение, что черная ци, которую я влил в магический кристалл, притянула ци, желающей убить нас птицы или как-то иначе ранила ее. В конце концов, когда демонические твари прикасались к барьеру вокруг моей усадьбы, то они просто сгорали. А эта птица пусть не сгорела, лишь почувствовала боль и, похоже, поделилась своей ци. Не по собственному желанию, конечно. Но и желать мне смерти я ее не заставлял. Вторая, атаковавшая нас птица, тоже отскочила с криком полным боли. Остальные перестали проверять барьер на прочность, а принялись летать вокруг нас, давя своим количеством и своей агрессией. И да, птиц снова стало больше. И вернуться теперь под большой барьер было нельзя. Если его снять, то вся эта тьма ринется на людей и лошадей, прямо как в фильме Хичкока «Птицы». Права была Варвара Степановна. Нельзя нам тут оставаться. Нужно убираться побыстрее и подальше от этих мест. Первый шаг — убедиться, что красный магический кристалл защитит нас, я сделал. Теперь нужно было придумать, как растянуть защитный полог над каретой и лошадьми. А пока я не знал, как в принципе увеличить его. А может, попробовать влить в него еще больше ци? Хотя это рискованно. Получу вместо барьера мегабомбу. Я ведь отлично помню, во что превратились магические кристаллы, наполненные черной цы. Можно было бы, конечно, сейчас сделать парочку бомб, но помогут ли они? Все-таки птицы в небе, попробуй докинь до них. Да и люди близко, а взрывы там не шуточные. А ведь еще нужно поменять над нами барьеры, то есть убрать стационарную защиту, которую раскрыла Варвара Степановна, и накинуть на всех мою. Но будем решать проблемы по мере их поступления. И сейчас проблема номер один — увеличить защитный полог от магического кристалла настолько, чтобы он закрыл все, что нам нужно, и чтобы остался достаточно прочным и мог и дальше сдерживать птиц. Единственный вариант — это влить в барьер Ци. «С моей понятно, может выйти боком. Была бы у меня красная, проблем бы не было. А так, Ци моих друзей, я посмотрел на Глеба, Данилу, Полину и Марту и отказался от этой мысли». У них ци совсем немного, я это точно знаю, на совместных медитациях не раз видел. Если они еще и отдадут ее в магический кристалл, то совсем обессилят. А впереди еще неизвестно, что нас ждет, вдруг придется сражаться. А они и так уже сколько времени техники использовали. Наверняка средоточия уже пустые. К тому же другая ци придаст другие качества барьеру, и я не берусь предсказать, то лучше будет или хуже. Ведь вполне возможно такое, что после того, как свою ци вольет, к примеру, парина, Барьер заледенеет и станет хрупким. Не обязательно, но вдруг. Проверять такое во время сражения я не хочу. Это надо проверять в безопасности. Так что друзей использовать для расширения барьера я не буду. Но был еще один способ увеличить барьер. И его подсказала мне самая первая птица. Та самая, которая немного подпитала барьер. Вторая, кстати, тоже поделилась частичкой своей цы. Но с тех пор больше ни одна птица не коснулась защитного полога. И как мне заставить их приблизиться? А ведь нужно было не просто поймать птиц и приложить их к барьеру. Нет, нужно было, чтобы они напали на меня, причем не просто напали, а с желанием убить. Оставалось одно — играть с птицами в поддавке. И я сказал друзьям, «Приготовьтесь, сейчас я на некоторое время уберу барьер. Вы сразу же начинаете кидать в птиц техники, но только по одному разу. Нам нужно разозлить птиц, чтобы они напали на нас». Уберу на два вдоха и сразу же верну на место. «Зачем?» – спросила Полина. «Просто доверься мне», – попросил я. «Я готов», – сказал Данила. «Я тоже», – подтвердила Марта. Я глянул на побледневшего Глеба. Он решительно кивнул мне в ответ. Оставалась Полина. «Ты как?» – спросил я у нее. «Готова?» «Мне нужно было добиться единения, иначе все пойдет на смарку». Ведь если кто-то из ребят использует технику, когда барьер уже опустится, то всем нам не поздоровится. А медицинская помощь, Валентин Демьянович, под другим пологом и помочь нам не сможет. Есть у нас, конечно, Глеб, но он в лекарском деле делает еще только первые шаги. Надо, кстати, попросить Валентина Демьяновича, чтобы поучил Глеба. В конце концов, Глеб единственный из нас, чью силу можно использовать для лечения. «Ты мне потом еще ответишь». пообещала Полина, и приготовилась использовать технику. «На счет три», — скомандовал я, собираясь с духом. Нужно было все рассчитать так, чтобы птицы успели взбеситься и кинуться на нас, но не успели нас достать. Убрав защитный полог, я отметил краем глаза, как прильнули к тому барьеру мои друзья и преподаватели. Я только и успел, что вскинуть руку в восстанавливающем жесте, потому что понял, сейчас к нам кинутся на выручку. «Не надо, у нас все под контролем». и красный барьер засветился снова. За миг до того, как в него врезались сразу три птицы, он дрогнул, но устоял и наполнился силой, и от меня теперь только зависело накапливать крепость или увеличивать радиус покрытия. Я решил пока аккумулировать силу, не позволять птицам понять, что мы на шаг ближе к победе. «Ну что, готовы повторить?» — спросил я у Марты, Полины, Глеба и Данилы. Я видел, как они в ужасе присели, когда птенцы ринулись на нас. Но сейчас вроде ничего, оправились. Лишь Полина прошептала себе под нос. «Сумасшедший, ублюдок!» И приготовилась применять технику. Я захохотал и на счет три снова убрал барьер. И снова дождался, когда птицы ринутся на нас, а потом накинул защитный полог. Пришлось повторить раз десять, причем в каждый последующий раз птицы все дольше и дольше думали, прежде чем обрушить на нас свои клювы и когти. Последний раз я даже заскучать успел, даже крикнул им «Вы, ощипанные курицы! Что, слабо?» Но птицы на мои слова не реагировали. Они поднялись повыше и продолжили кружить над нами. Я решил, что теперь Ци должно хватить, и, переправляя всю силу в радиус покрытия, закрыл и карету, и лошадей вместе с тем пологом, который там был. Синявская все поняла и тут же отключила свой барьер. И тогда я отрегулировал радиус покрытия так, чтобы не затрагивать лишнего. Незачем растягивать силу. «Давайте поспешим», — сказал я. «Если птички нас не подпитают, то скоро мой артефакт истощится». Второго предложения не потребовалось. Все быстро направились в карету. Когда на подножку встал один из спасенных, тот, что был поменьше, тот неловкого движения, с него слетела шапка. И тут же по плечам рассыпались черные, как смоль косы. Стало понятно, что один из спасенных — девушка. Но выяснять, что к чему было некогда, и мы сели в карету. Возница поднял подножку, закрыл дверцы и, посматривая на небо, занял свое место. Раздалось «Но, родимые!" Следом свист хлыста, и лошади рванули вперед. Несколько птиц все-таки атаковали нас, подарив нашему барьеру граммулечку дополнительной прочности. Но потом они поднялись вверх и полетели по кругу, словно пытаясь закрутить воздух в воронку. Если бы мы стояли на месте, может, им это и удалось бы. Но мы двигались, и их воронке тоже приходилось передвигаться, от чего строй ломался. Когда стало понятно, что птицы не могут ни остановить нас, ни достать, Варвара Степановна сказала: Володь, какой у вас удивительный артефакт. Мне, как мастеру артефакторики, очень интересно было бы изучить его. Вы думаете, сейчас время и место? раздраженно спросил я. Нет, конечно, не сейчас, с улыбкой ответила Синявская. А я разозлился. В мои планы не входило посвящать кого-либо в тайны моих игр Однако Синявская не стала заострять внимание на мне. Она повернулась к спасенным, которые сидели рядышком. Парень обнимал девушку так, как будто пытался спрятать ее от всего мира. Как будто пытался биться за нее со всем миром. «Кто вы?» — мягко спросила у них Варвара Степановна. «И почему эти птицы напали на вас?» Я обернулся и наконец-то рассмотрел лица спасенных. Они оба явно были азиатами и больше походили на ту девушку, которая встретила нас в портале. Хотя нет, у той девушки я не чувствовал большого возвышения, а эти двое точно были культиваторами. Круглые лица, немного приплюснутые носы и глаза, миндалевидные черные и с огнем внутри. И у обоих черные длинные волосы, у девушки заплетенные в две косы, а у парня собранные в хвост и скрепленные на макушке заколкой. Оказавшись в центре внимания, парень ласково и аккуратно задвинул девушку за спину, потом приложил кулак и открыл ладони и сказал. — Братья и сестры идущие, эти послушники секты Горного ручья благодарят вас за свое спасение. — Как вы оказались там, на скале? — спросила Варвара Степановна. — И почему на вас напали птицы-стражи? Парень снова приложил кулак к открытой ладони и ответил. — Эти послушники переоценили свои силы и недооценили врага. Он отвечал на вопросы вежливо и в то же время как-то обтекаемо. Вроде и рассказывал о себе и не дал никакой конкретной информации ни о себе, ни о том, что с ним произошло. Девушка же вообще молчала, лишь озиралась затравленно. Казалось бы, чего им нас бояться? Мы их спасли, защитили, подлечили, и теперь вот они едут с нами. Но девушка однозначно нас боялась. Да и парень тоже. Оставался напряженным и вежливо лавировал между вопросами Синявской. Я слушал разговор. а моя чуйка вопила все громче и громче. «Опасность!»